24. Субботнее утро почти ничем не отличалось от пятничного, кроме того, что сегодня вместе со мной в лечебницу едет моя любимая сестренка. Значит, сегодняшний день будет особенно плодотворным. Я попрошу в регистратуре собрать для меня всех подранков с сокруге, а что попроще, пусть разбирают целители. В выходные, кстати, их на работу ходило немного, так что роптать особо некому. Дверь кабинета, в котором мы вчера работали, теперь несложно было отличить от других. Нормальная, человеческая, добротная дверь. Без лишних изысков, которые не нужны, просто новая, ровная, окрашенная. В самом кабинете Николай сделал ремонт ничем не хуже, чем в том, который у нас забрали, если не лучше. В таком и работать гораздо приятнее. Мы повесили верхнюю одежду в шкаф, надели свежие белоснежные халаты, принесенные в этот раз с собой, и были готовы к новым свершениям. Все-таки первоначальный настрой очень влияет на продуктивность. Я сейчас был готов горы свернуть. Ну ладно, уговорили. Не горы, а куличики из песка. Ну, зато много. Под дверью уже начал собираться народ. Прямо напротив стоял мужчина с мощной повязкой на руке. Второй рукой он поддерживал поврежденную, на лице застывшая маска боли. Я позвал его первым. «Поранились?» — спросил я. — С велосипеда упал, — проскрипел он. Колесо в ямку попало, и я полетел через руль руками вперед, прямо на булыжную мостовую. Там, похоже, кость торчит. — Ну, зашибись ты, покатался, — буркнул я себе под нос, указывая ему на кушетку. — Ложитесь. — Да я посижу лучше, можно? — пропищал страдалец. — Нет, уж ложитесь, — настоял я. — Человек, который лежит, уже не упадет. В вашем случае это может произойти с высокой вероятностью. — Ладно. Неохотно согласился мужчина и улегся, наконец, как я просил. Я осторожно начал разрезать повязку, стараясь не коснуться видимого даже через толстый слой бинта костный отломок. Когда повязка была полностью снята, Катя побледнела и отвернулась. На границе средней и нижней трети предплечья из рваной раны торчал отломок локтевой кости. Не зря мне изначально показалось, что предплечье деформировано. Я кивнул Виктора Сергеевича, и он начал накрывать стол для инструментов. «Будем делать открытую репозицию». «Кать, ты как справишься?» Спросил я, пытаясь оценить вероятность ухода сестренки в обрачное состояние. Вроде уже взяла себя в руки. «Да я нормально», — нарочито твердым голосом сказала она. храбрилась, как могла». Она очень осторожно прикоснулась ладонями к коже по сторонам от раны и закрыла глаза. Для надежности она сейчас приложила больше усилий на одну локализацию, чем делала вчера. А, как по мне, и вчера было неплохо. Поговорю с ней потом об этом, когда пациент выйдет. Силы надо беречь, а то надолго не хватит. Рану на руке пришлось расширить, чтобы добраться до отломков кости и поставить их на место, словно так и было. В этот раз я хотел сам попробовать срастить кость, О тонкостях механизма костной регенерации с помощью потока магической энергии при малом ее количестве я как раз читал вчера перед сном. Проверим на деле, на что я способен. Поставить осколки на место — это одно дело, но надо было еще и удержать. Можно было бы сделать вытяжку, повесив груз через блок. Но в шкафу ничего подходящего не нашлось, как и металлических пластин для металлоостеосинтеза. И как интересно, эти горе-знахари поступают в таких случаях. Или это опять какой-то прикол, и пациента надо было отправить к лекарям. Буду разбираться с этим потом, а сейчас надо выкручиваться. — Виктор Сергеевич, — обратился я к старику, — Дядя при Кате я его называть не стал. Подержите, пожалуйста, руку в натяжении и немного вниз. Пациент заинтересовался происходящим и приподнял голову, чтобы посмотреть. Как хорошо, что я его уговорил лечь. Вот сейчас он загремел бы на пол, сломав еще что-нибудь по пути. Кать, побрызгай ему холодной водой на лицо и приложи мокрое полотенце к колбу. Нашатыря здесь нет? Ты, по-видимому, имеешь в виду аммиачную воду, уточнил Виктор Сергеевич. Тогда есть. Он протянул мне небольшой стеклянный флакон с притертой крышкой. В прошлой жизни я такие в глубоком детстве видел, а потом только в музее. Я не без труда извлек стеклянную крышку и на всякий случай проверил, помахав рукой над пузырьком. Ну точно, оно. Несколько секунд хватило, чтобы пациент пришел в себя, пока Виктор Сергеевич продолжал удерживать его руку, чтобы не сместились отломки. Вот теперь можно спокойно приступить к сращению отломков. Я положил руку на рану, Закрыл глаза и сосредоточился. Сейчас важно почувствовать каждую тонкую нить потока магической энергии и направлять их точно вместо перелома, не допуская рассеивания и воздействия на мягкие ткани. Сил у меня пока слишком мало, чтобы сращивать все одновременно. Кость пока что важнее, а дальше будет послойное ушивание раны по канону. Не знаю, как это передать, но я почувствовал, что образовалась довольно плотная костная мозоль, и энергия перестала впитываться вместо перелома, стремясь размазаться вокруг. А вот этого нам пока не надо. Я убрал руку и проверил состояние процесса визуально. Эффект от моих действий чуть не поверг меня в шок. Ребята, у меня получилось. Линия перелома еще была видна, но она словно была опутана мутной твердой субстанцией, наподобие полупрозрачной хрящевой ткани. «Ежик, выдыхай!» — брякнул я в адрес дяди Вити, который, покряхтывая, продолжал тянуть руку на... за кисть. «Чего?» — переспросил он. «Понял, что я обращаюсь к нему, но не понял, что я от него хочу. Странный, правда?» «Отпускайте руку, все закончилось!» — довольно улыбнулся я. Виктор Сергеевич отпустил кисть, выдохнул и заглянул в рану. «О, как!» ну что ж поздравляю воскликнул он теперь никакой обухов или захарин и в особенности захарин не смогут отказать тебе возвращение статуса лекаря не знаю дядя вить сказал я на автомате словив удивленный взгляд Кати. надо еще работать на заживление раны у меня сил уже нет выложился почти в ноль тогда просто зашивай как обычно а потом заживишь вполне приемлемый вариант улыбнулся и он глядя с гордостью на меня слово его подопечного «Если совсем все плохо, давай я заживлю». «Не, я справлюсь. Шьем». Пока восстанавливал целостность мышц, одного поврежденного сухожилия, подкожной клетчатки и кожи, было время помедитировать. Сейчас я это научился делать практически на ходу, правда, менее эффективно. Но для окончательного заживления раны вполне достаточно. Швы были сняты минут через 5-7 после наложения последнего. К этому моменту начала проходить сделанная Катя Заморозка. «Молодец, сестренка, отлично справилась!» «Чешется сильно, можно почесать!» Внезапно подал голос пациент. Ему отдельный респект, не болтал все это время и не дергался лишний раз. Понимал всю серьезность процесса, уважаю таких пациентов. «Ну, почешите, раз так хочется!» — улыбнулся я, помогая ему встать с манипуляционного стола. «Только без фанатизма, пожалуйста!» «Понял, не дурак!» — улыбнулся он в ответ и, принося осторожно, почесывает только что приведенную в нормальный вид руку. На лице появилось выражение блаженства. «В следующий раз поаккуратнее с велосипедом. Многие недооценивают опасность», — сказал я ему на прощание. «И руку первые дни сильно не нагружайте, с осторожностью». «Понял, доктор, спасибо вам большое. На здоровье, берегите себя». Пациент перед уходом раскланялся, поставив меня тем самым в неудобное положение. «Я к такому никак не привыкну, что я артист, что ли, какой?» Наверное, надо привыкать потихоньку, здесь уклад жизненный совсем другой. Человек знает, что я аристократ, а он, похоже, простой рабочий, хотя для меня разница небольшая, все люди, в первую очередь. «Ну ты даешь, Саша!» — воскликнул Виктор Сергеевич, когда пациент вышел из кабинета. «Твой дар возвращается с такой скоростью, что никакие амулеты нафиг не нужны! Так еще с недельку проработаем, и можно подавать заявление в коллегию на пересмотр дела!» «Дай бог, дядь Вить!» — вздохнул я, представляя уже себе свой триумф во время испытаний заседания коллеги. «Будем работать, пока не смогу все сделать без использования шовного материала». «Ну это да, там тебе этого не предоставят», — согласился он. «Тебе надо медитацию еще усовершенствовать, чтобы накапливать энергию более эффективно. Раз уж кость прихватить получилось, то остальное тоже быстро освоишь». «Не думаю, что быстро. Рану такого большого объема я пока не осилю». «С чего это ты решил?» — он удивленно понял густые седые брови. «Мягкие ткани легче срастаются». «Дело в объеме», — подчеркнул я. «С костью получилось потому, что я собирал пучок энергии и направлял узконаправленно, можно сказать, точечно, чуть ли не в каждую определенную клеточку. Если бы я направлял так, как это делает отец, у меня ничего не получилось бы». «Пф», — Виктор Сергеевич. «А я думаешь, как делаю?» «Точно так же?» Теперь пришла моя очередь удивляться. «Тогда почему раньше мне об этом не сказали?» «Да просто не успел», — хмыкнул он. «Хотел сначала посмотреть, что у тебя получаться будет, а тут смотрю, ты сам догадался, полистал одну из моих книжек, что ли?» «Ну да, как раз про переломы. Я так и подумал. Я сначала решил, что ты откроешь, обалдеешь и отложишь в сторону». А так сначала и было, хихикнул я, но я себя пересилил и откопал дельный совет по поводу узкой фокусировки. На этом и выезжают некоторые, я, например. Это Захарину дар такой достался по наследству, что он просто водопадом силу льет и заживает все прямо на глазах. Ну так могут далеко не все, а он этого не понимает, считая, что все остальные просто раздолбаи которые не умеют пользоваться даром. Мне один из его учеников рассказывал, как он, обзывает всех тупыми безрукими носорогами. «Носороги-то тут при чем?» – засмеялся я. «А ты у него спроси», – хитро улыбнулся Виктор Сергеевич. «Прямо во время заседания коллегии. Он тебе популярно объяснит». «К вам уже можно заходить?» – раздался нервный женский голос из приокрывшейся двери. «Да, конечно, проходите», – ответил я дамочке лет шестидесяти. Пациентка явно старалась выглядеть намного моложе своих лет – нанеся на лицо уже не макияж, а настоящий грим. Такого слоя штукатурки я давно не видел. И ярким пятном на кремового цвета лице выделялись яркие алые губы, недокрашенные до краев, что делало их больше похожими на куриную жопку цвета звезды на цистерне паровоза. Розовое платье и такая же широкая шляпа, шляпкой такое сомбреро не назовешь, были настолько богато украшены кружевами тонкой работы, что больше впихнуть было уже абсолютно некуда. На руках красовались тонкие розовые кожаные перчатки почти до локтя. Только сейчас обратил внимание, что платье совсем не по сезону. Короткий рукав в начале октября в Питере уже никто не носит. Зато хорошо видна криво наложенная бинтовая повязка на правом локте. И вообще странно, одежда барышни не подходила к классу учреждения. Если она аристократка, обратилась бы в клинику к лекарям, Или это просто людинка, которая на последние шиши покупает себе дорогие наряды. Или швея с солидным стажем и сшила это все сама. «Проходите, располагайтесь», — сказал я и указал на манипуляционный стол. «Что, прям ложится?» Она настолько высоко вскинула тонкие нарисованные брови, что они вползли под шляпу. «Ну да, мне так удобнее работать, а вам проще расслабиться». «Не хочу я тут расслабляться. Я не в ресторан пришла и не в городскую баню», — начала возмущаться она, косясь в сторону выхода. «Да вы неправильно меня поняли», — улыбнулся я. Непростая пациентка досталась, с первого взгляда понятно было по выражению лица. Она уже вошла с выражением настороженности и недоверия на лице. «Бывает, что люди падают в обморок при виде крови или даже просто увидев свою рану, а когда лежит, ничего страшного не произойдет». «Дадим вам понюхать амячную воду, и все будет хорошо. Располагайтесь, пожалуйста. Я сниму повязку и осмотрю, что там у вас с локтем». «Откуда вы знаете, что у меня локоть болит?» — спросила она, сузив глаза до маленьких щелочек. Ложиться она так и не собиралась, лишь прислонилась к столу и снова застыла. «Я же еще ничего не рассказала». «Вот рассказывайте», — сказал я примирительным спокойным тоном, как разговаривают с очень пожилыми людьми. «Ложитесь и рассказывайте». А я пока сниму повязку. — А они все выйдут? — спросила женщина, кинув недовольный взгляд в сторону Виктора Сергеевича и Кати, так и не попытавшись даже лечь. — Нет, — вздохнул я, собирая волю и терпение в кулак. — Этот мужчина тоже доктор, а девушка занимается обезболиванием. Они помогают мне в работе по необходимости. — А наши знахари по одному работают, — сказала она с упреком, явно намекая на мою несостоятельность и несамостоятельность. И никаких помощников у них нет, сами справляются. «Но вы же по какой-то причине пришли именно ко мне, а не к ним», — спокойно сказал я. Небольшая, незаметная постороннему глазу дыхательная гимнастика помогла обрести пытавшиеся сбежать куда-то глаза, глядя душевно равновесие. «И если вас что-то не устраивает, дело ваше, я насильно никого не лечу». «Ну ладно, что вы сразу?» — отмахнулась пациентка и полезла все-таки укладываться. «Наши меня уже залечили, вот к вам и пришла. Говорят, что вы чудеса творите, вот и решила сама проверить». — Ну и отлично, — обезоруживающе улыбнулся я. — Тогда просто дайте мне шанс доказать. — Так что у вас в итоге случилось? Дальше последовал долгий избивчивый рассказ, который здесь излагать полностью не имеет смысла. Итог долгих и порой мучительных испытаний. Она наложила на локоть настой мухоморов на аммиачной воде, которую мы обычно называем нашатырным спиртом. В прошлой жизни мне один раз приходилось видеть последствия такой дичи, и вот опять... Как я и ожидал, под повязкой оказался химический ожог во весь локоть, площадью не меньше моей ладони. Та же хрень, что и с чесноком на пятке. Ясное дело, что лечила она изначально воспаление в локтевом суставе, но теперь ожог вышел на первое место. Я попросил Катю сделать так, чтобы локоть полностью онемел, и только потом приступил к работе. После полного заживления раны, оказавшейся относительно поверхностной, я принялся уже за сам сустав. «Готово», — сказал я примерно через пятнадцать минут после начала процедур. «Когда дар войдет в полную силу, будет быстрее. Сейчас я был счастлив и таким результатом. Кожа на локте розовенькая, гладенькая, как попка младенца». «Ой!» — пожилая женщина с ярким макияжем поднялась со стола, поправила волосы и уставилась на свой локоть. Потом несколько раз согнула и разогнула руку. В уголках глаз появились слезинки, которые потом скатились по щекам, оставляя дорожки на толстом слое пудры. «Ну надо же! Локоть-то как новый! Да вы и вправду кудесник, доктор! Я за вас теперь на каждой заутренней свечке за здравие ставить буду!» Она надела обратно свою шикарную шляпу и двинулась на меня, распахнув объятия. Мне это как бы совсем не нужно. Я начал пятиться от нее, не желая принимать такого рода признательность. «Лечение оплатите в кассе в регистратуре. Это недорого», — сказал я ей, обходя вокруг манипуляционного стола. «Локоть в ближайшие три дня не нагружать, настой мухоморов вылить в унитаз и больше никогда не использовать. Всего вам хорошего». «Спасибо вам, доктор», — сказала она, поняв, что заключить меня в объятии не удастся. В ее глазах, кроме слез счастья, появилось разочарование. «До свидания». Я уже было выдохнул, как все закончилось, но она глянула на себя в зеркало и увидела дефект грима, оставленный слезами. Что-то промормотав, не совсем потребное себе под нос, она полезла в сумку и достала нескромного размера косметичку. Я вздохнул еще раз, понимая, что пока она не поправит боевой раскрас, никуда не уйдет. Поэтому мы все набрались терпения и ждали, пока она закончит. После нее было еще несколько пациентов с несложными случаями умеренной запущенности. С ними я справился один, а Виктор Сергеевич и Катя отдыхали, сидя на табуретках, и пялились в окно на прохожих и проезжавшие мимо машины. Обед у нас был по расписанию, потом еще несколько пациентов, один из которых с переломом костей правой кисти. С этим я справился без помощи Виктора Сергеевича, только Катя поучаствовала, обезболив кисть перед репозицией. Срастить перелом пятой пястной кости гораздо легче, чем локтевой – Костная мозоль достаточно уплотнилась, чтобы рукой можно было начать пользоваться в полной мере сразу. Когда я выглянул в коридор, под дверью уже никого не было. Лишь в дальнем конце увидел двоих, которые тащили третьего, подхватив под руки практически волоком. «Эх, не получается сегодня уйти пораньше. Эти точно ко мне». Я решил постоять в дверях, пока они подойдут. Пострадавший был совсем без сил. Он повесил голову и едва волочил ноги, не поспевая за своими друзьями. Когда они подошли ближе, я увидел, что его одежда была в крови от уровня груди и до колена. Издалека на фоне темной одежды не было понятно. Зашибись, вот это подстава для моего едва начавшего пробуждаться дара. Им осталось дойти до меня несколько шагов, когда раненый поднял голову. Это был Тимофей Проскурин. Я так и обмер, когда увидел его... Отрешенный, бессмысленный взгляд и бледный, искаженный от боли лицо. От вселенской подозрительности и сквозной проницательности в глазах не осталось и следа. Но это все равно мой враг.